«Услышал тебя. Мне вы это зачем рассказываете?» «Ты по возрасту тоже четвертый, но у тебя уникальный тип, и ты рос не в клане. Получается, что ты как первый. К тому же ты не тепличный, крови не боишься. Я смотрел записи с бара. Ты очень эффективно действовал». «И?» Направление беседы нравилось мне все меньше. «Становиться оружием возмездия для малолеток в мои планы не входило». Я был почти уверен, что четвертый сейчас предложит мне перебить всех стариков в кланах. Ну а что, ликвидатор, это же почти киллер. Дарт уселся на диван рядом со мной и зло бросил. «Иван, да вроде уже можно было догадаться. Ты же не тупой. Мы хотим свой клан. И нам нужен лидер, потому что ни за кем из наших мы не пойдем. А за тобой?» «Да», промазал я с догадкой. «Хотя...» А индейцев Северной америке из резервации вы не собираетесь освобождать? Господа мажоры, судя по остекленевшим взглядам, зависли юные новусы. Не читали они в детстве тех книжек, которые мне мама скармливала, желая привить хороший вкус. А зря. Там еще и здравый смысл прокачивался. Я хоть из-под палки читал, но кое-что запомнил. Ладно, забейте. Резюмируя идея дичь, ничего не выйдет. Я в этом не участвую. Да и вашей тройке советую отказаться. Нас не трое. Это мало что меняет. Хоть десять. Почти все четвертые. Со всех новосибирских кланов. Да пофиг. Что? От заявления Михаила я натурально в осадок выпал. Ни хрена у них тут ситуация запущена. Это уже не конфликт отцов и детей. Это бунт поколений практически. И как старшие товарищи такое проглядели. Хотя... Старшее поколение всегда слепо в таких вопросах, да и конфликт неявный. «Никого подобное положение не устраивает», – продолжил аналитик Миша. «Но мы не идиоты, как ты, наверное, решил. Мы не собираемся сбегать из дома с рюкзаками за спиной и основывать клан в тайге. Мы просто хотим создать условия, при которых первое и второе поколение сочтет решение об отделении единственно верным». Хотят они или нет, но в четвертом поколении хватает и аналитиков, и дипломатов, и наставников. Да им вас проще перебить и воспитать новых с учетом допущенных ошибок с вами. Вы реально школота если считаете иначе. Риск есть. Но с нами гибриды, а это важный ресурс. Предки не будут уничтожать то, что вырастили с таким чаянием. Каждый из них уникален. А если еще подтвердиться, что их типы по наследству передаются, плюс ты если ты будешь с нами все получится так надо валить не на это я сегодня вечером рассчитывал блин все четвертое поколение с новосиба валить вообще и вы это втроем решили нет наше решение поддержали все мы вчера обсуждали сегодня же вечером валить не дожидаясь приема А я-то губу раскатал, в игры новусов решил поиграть. Олень, лях, ты просто самонадеянный олень! Однако где-то в глубине души шевельнулось желание согласиться. Дикое, совершенно неоправданное, но от этого не ставшее менее навязчивым. Если пойти этим путем, обрести свой клан людей, нет, новусов, которые пойдут за меня в огонь и воду, Подмять городок тысяч пятьсот из тех, что еще не захвачены мутантами. Наладить контакты с федералами. Я тряхнул головой, отгоняя искушение. Вы же понимаете, ребята, что я вам прямо сейчас не отвечу. Все трое Симоновых синхронно кивнули. И на том спасибо. Не хватало еще юношеского максимализма. Здесь и сейчас. Хорошо. Тогда давайте на этом пока сделаем паузу. «А то вы меня пыльным мешком по голове стукнули. Го новый клан создавать! Пока у нас есть время до приема, я бы хотел побольше узнать о тех клоунах в баре. Не нравится мне, когда под меня косят».